Глава двадцать третья Витек не мог оторвать глаз от спускающейся с небес фигуры. Ангельское сияние завораживало. Хищные очертания восхитительного доспеха манили и вызывали восторг. А на меч, источающий божественное свечение, глазам было больно смотреть. А во всем грязном человеческом мире не нашлось бы ничего столь же белого, как крылья небесного воина. Летающий посланник завис над землей, будто брезговал касаться ее своими чистыми подошвами. Ночной марак тотчас жестыдливо отступил, оказавшись не в силах тягаться с лучезарным блеском, исходящим от ангельского клинка. Повисла гнетущая пауза, в течение которой Василевский даже дышать боялся. «Где отродье бездны?» Строго потребовал ответа Белокрылый. Вопреки ожиданиям юноши, голос у неземного создания оказался самым обычным. Мужской, в меру низкий, слегка хрипловатый. Такой ждешь услышать с утра от сонного соседа по лестничной клетке. Но никак не от ангела. И этот разрыв между реальностью и ожиданиями позволил мальчишке скинуть с себя оцепенение. Он опередил ада стара, уже готовящегося ринуться в смертельную схватку с вечным врагом своего народа. «Э, какое отродье! Здесь только мы!» — наивно захлопал глазками Виктор. «И никого не видели. Христом Богом клянусь. Вот вам крест!» Парещий в воздухе воин нахмурился и раздраженно взмахнул крыльями, разметав опавшую листву и обломки ветвей. Он окинул взглядом мертвую просеку, оставленную шествием демона, а затем вновь воззрился на людей. «Что вы здесь делаете, смертные?» «Так это, грибы собираем?» Моментально сориентировался школьник. «Правда, ни одного не нашли. Оно и неудивительно. Ноябрь же на носу. Какие грибы?» «Вот мы маху дали, да, Васек?» Василевский поприятельски пихнул демона локтем и фальшиво рассмеялся. «И вы никого здесь больше не видели?» С оттенком замешательства уточнил посланник небес. «Не, вообще никого», — заверил подросток. «Слышали только раскат громом, да и все». «Ух, перетрусили мы, конечно». «Думали, рванул что-то». «В таком случае я не могу вас пощадить. Смертные не должны о нас знать». Высшее существо замахнулось сияющим клинком и во мгновение ока очутилось возле Витька как будто даже не подлетела, а телепортировалась. «Вжу!» — воздух застонал, рассекаемый полухающим лезвием. Это произошло настолько быстро, что мальчишка и зажмуриться не успел в ожидании смерти. «Дзим!» — это глушающего звона, раздавшегося мигом, позже заложило уши. Ярчайший в света ослепил Василевского. Несколько непозволительно долгих секунд ушло у парня на то, чтобы осознать произошедшее стар он снова спас его. «Ты!» — злобно проревел ангел, видя, как безмолвный доселе человек остановил его великолепный меч одной лишь обнаженной ладонью. «Демон! Отродье! Тварь! Приготовься к смерти, нечестивая мерзость! Я вею себя несмываемой славой, когда прерву твое порочное существование!» «Слишком много пустых слов, ничтожный нефилим!» Осклабился стар все еще удерживая ангельское оружие. «Ты излишне самонадеян для какой-то букашки!» Белокрылое создание крутанулось волчком, высвобождая клинок. И он поразительно легко срубил парочку близорастущих деревьев. Не встретив на своем пути сопротивления, сияющее лезвие прошло сквозь их стволы, подобно докрасно раскаленному ножу, уроненному в пушистый снег. Но демон необычно грациозно уклонился от этой атаки, всего лишь отступив на половину шага. И точно так же без труда увернулся от падающих лесных исполинов. «Объясни мне, щадьи, почему я не ощущаю твоего присутствия?» — спросил сверкающий воин, эффектно вращая орудие, маскируя направление следующего удара. «Ты должен смердеть бездной, но пахнешь как обычный человек. Как тебе это удалось?» «Твои познания у магии смехотворны, ничтожный нефилим!» — пренебрежительно усмехнулся архигерцог. «Именно поэтому у тебя нет ни шанса против меня!» «Это мы еще посмотрим, отродье!» Ангел ринулся на врага, срубая все на своем пути. Кусты, деревья и даже саму земную твердь, пронизанную корнями. Его меч порхал, объятый небесным огнем. И никому не было под силу остановить сей стремительный полет. Никому! кроме ада стара. Демон бесстрашно встретил несущегося на него противника грудью. Момент сшибки. Тугая волна воздуха, поднятая столкновением двух высших существ, была подобна взрыву. Стоящего неподалеку школьника она опрокинула и проволокла несколько метров. Мальчишка упал и закрыл голову руками, и целый комья влажной почвы градом застучали по его и без того перемазанной куртке. — Не приближайся, дитя, — послал ментальный приказ архигерцог. — Этот нефилим может погубить тебя одним случайным касанием. Вы смертные пред его силой все равно, что муравьи. — А как же ты? — мысленно завопил Витек. — Ты же ведь тоже в теле человека. — Я что-нибудь придумаю, только не суйся мне под руку. С этими словами Адастар подхватил ствол сваленного тополя, будто тот ничего не весел, и вдарил им по сияющему войну. Импровизированная дубина взорвалась миллионом щепок, которые стыкали все вокруг. А сам ангел отлетел назад и сбил спиной еще пару деревьев. Однако он умудрился остаться в воздухе. Немешкая ни, ни доли мгновения, белокрылое создание сотворило ветряной поток, который вознес его на десяток метров вверх. А затем нефилим ястребом спикировал оттуда на архигерцога, намереваясь пронзить того клинком. Но высший демон не стал безропотно ждать. Он топнул ногой, и земля под ним вздыбилась. Огромный кусок грунта подскочил, подбрасывая тела ада старо словно катапультой, и тот распластался стрелой, уносясь куда-то ввысь. Небесный посланник совсем не ожидал такой прыти от своего врага. Он не успел уклониться, и двое намирных пришельцев на полной скорости столкнулись над лесом. Новая ударная волна, потрясающее воображение, сломала все уцелевшие деревья в радиусе сотни метров. Растительные гиганты разлетелись, как рассыпанные спички, создавая непроходимые завалы. А в самом центре этого хаоса демон с ангелом сплелись в смертельных объятиях, беспрестанно атакуя друг друга. Ада сторбил противника голыми кулаками, а крылатый воин отвечал ему клинком и щитом. Однако, невзирая на преимущество в вооружении, не было похоже, что Нефилим одерживает верх, ведь под яростным натиском архигерцога его сверкающие доспехи постепенно сминались, будто стенки пустой алюминиевой банки. От них то и дело отлетали мелкие фрагменты, теряясь где-то среди окружающего хаоса. А вот у небесного создания поразить врага никак не получалось. Его оружие бессильно отскакивало от кожи демона, не оставляя даже царапин. Витьёк смотрел на схватку сверхсуществ, как на битву двух атлантов. То, что он сейчас видел, не смогла бы визуализировать никакая современная киностудия. Зрелище было грандиозное. Нет, ты пахальное, но вместе с тем и пугающее. Оно наглядно демонстрировало ту неимоверно глубокую пропасть, что пролегала между обычными смертными и этими чужаками. И если быть до конца честным, То мальчишка вообще бы предпочел на такое не смотреть. Да вот только кто же Василевскому давал право выбора. У подростка ёкнуло сердце, когда невелимо седлал демона и оказался сверху. Но Адастар немыслимым образом извернулся в захвате и вцепился в белоснежное оперение противника. По небу разнесся протяжный болезненный вопль. Ангел попытался отрубить архигерцу руку, но пылающий клинок лишь выбил сноп крупных искор, не причинив вреда. Демон явно вознамерился оторвать Нефилиму крыло, и, кажется, юноша даже расслышал далекий хруст, похожий на звук, с которым у курочки отрывают ножку. Понимая, что проигрывает, сияющий воин огласил округу боевым кличем и устремился к земле. Сверкающей кометой он прочертил ночную тьму, а потом вместе с повисшим на нем Адастаром врезался в земную твердь. От титанического удара куда-то в небеса выстрелил целый фонтан грязи и песка, доставший до самых облаков. А почва так мощно легнула все еще лежавшего Виктора, что у парня аж дыхание вышибло из груди. Не менее полминуты ушло на то, чтобы сведенные судорогой легкие юноши вновь расправились. Подросток со стонами поднялся с земли и замер, вслушиваясь в тишину. После дикой оглушительной какофонии резко наступившее безмолвие казалось поистине зловещим. И школьник робко направился в ту сторону, где рухнули ангел и демон. Он шел, осторожно огибая воронки и перелезая через упавшие древесные стволы. Вздрагивая от звуков собственного дыхания, Витек добрался до пролома, оставленного падением двух сверхсуществ. Немного поколебавшись, Василевский приблизился к самому краю и заглянул вниз. Там, на глубине метров пяти, он обнаружил... «О, нет! Адастар. стар!» Демон неподвижно лежал, раскинув руки, а над ним возвышался нефилим. Последний выглядел уже не так дивно и чудесно, как до боя. Прекрасные латы, покрытые грязью и кровью, больше не блестели. Одно белоснежное крыло ныне изломанной чумазой тряпкой валялось на земле, а второе отсутствовало напрочь. Удивительные шлем и щит тоже где-то потерялись, и только лишь клинок сверкал все так же ярко и яростно. «Вот и все, исчадье, час пробил. Твоя смерть принесет мне славу и откроет дорогу в Эдем», — Высокопарный зрек небесный посланник и замахнулся, намереваясь пронзить демона. «Ада стар! в панике вскричал юноша, не на шутку перепугавшись за своего покровителя. — Очнись! Вставай! Пожалуйста, сражайся! — Не переживай, смертный, вскоре ты отправишься вслед за этим мерзким демоном, — не приминул сообщить Нефилим безразличным тоном. И пламенеющее длинное лезвие устремилось вниз, чтобы с хрустом и чавканьем вонзиться в грудь архигерцога. «Нет, не может быть!» — простонал Витек, медленно опускаясь на колени. Он осознавал, что это конец. Адастар пал, а вскоре к нему присоединится и Василевский. Белокрылый воин не оставит его в живых. Сейчас он выберется из ямы и исполнит свое обещание. Надежды больше нет. Видимо, умереть в этом лесу мальчишки предначертано самой судьбой. «Ты попался, букашка!» Вдруг прошелестел ветер, заставляя парня воспрять духом. «Что? Грязное тродье! Почему ты еще жив?» Завопил ангел и рванул меч на себя. Однако засевшее почти наполовину своей длины оружие оказалось зажатым, словно в гидравлических тисках. Оно даже не шелохнулось. Посланник небес напрягался изо всех сил, дергая клинок, кричал и грязно сквернословил, понося своего врага, но не освободил и сантиметра лезвия. Ада, старжа открыто потешаясь над потугами Нефилима, неспешно воздел себя на ноги. Затем он с нескрываемым удовольствием наступил на распластанное крыло противника, и тот жалобно вскрикнул однако вырваться из-под пяты архигерцога уже не смог. Обе руки демона легли на шею ангела. Короткое усилие, и вот уже неземное создание бухнулось перед ним на колени, хрипя и судорожно скребя ногтями. — может быть! — сипло вытолкнуло из пережатого горла воин. — Ты, ты слаб! Твой доминион пал! От тебя даже хра не вей духом бездны. Так откуда, почему я не мог проиграть?» «Глупец!» — рассмеялся в лицо врагу архигерцог. «Каким же надо быть самонадеянным болваном, чтобы помыслить, что меня сумеет одолеть какой-то нефилим? Запомни, червь, ты все равно что назойливый комар!» прихлопнуть которого я могу в любой момент. Главное — только поймать глупую букашку, чтобы она не мельтешила». Ада, усилил нажим, и ангел забился еще отчаянней. Глаза величественного создания повылезали из орбит, а изо рта плеснула ярко алая кровь. Хруст, стон, агония и истерзанное тело бездыханным куском плоти падает на дно глубокой ямы. Еще секунда, и торчащий в груди демона пламенеющий клинок начинает меркнуть. Словно раскаленный уголь костра, он сперва подергивается серой поволокой, а потом медленно насыпается, превращаясь в черную пыль. Архигерцог же, не удостаивая поверженного врага и взглядом, в один прыжок выбирается из разлома. Он становится напротив Виктора и внимательно осматривает своего подопечного. «Ты цел, дитя?» В «Вроде как», — промямлил юноша, глядя на спасителя квадратными глазами. «Тогда прекращай рассиживаться. Здесь опасно находиться». «А, да, точно. Блин, Адастар, я не знал, что ты настолько крутой!» — потрясенно выдохнул школьник. «Думаешь, бездна меня прозвала отцом страданий без причины?» — состроил насмешливую мину демон, хотя в его исполнении это все еще выглядело предельно жутко. «Не-не, ты не понял», — замахал руками подросток. «Я догадывался, что ты крутой, но не имел представления, насколько...» «В кои-то веки твоя лесть приходится мне по душе», — самодовольно хмыкнул архигерцог. Демон сделал движение кистью, будто вкручивал лампочку. Изъяющая дыра в земле вдруг затянулась, сомкнув свои края. Тело сиятельного ангела перекрутило и погребло на глубине в полдесятка метров. И теперь его даже археологи вряд ли когда-нибудь отыщут. «Но как же ты сам не пострадал?» — поинтересовался Василевский. «Тебя все-таки ангел насквозь проткнул». «Не родилось еще такого нефилима, который смог бы меня одолеть», — горделиво заявила Адастар. «Хотя, конечно, моей новой оболочке сильно досталось». Собеседник отодвинул полу куртки и двумя пальцами приподнял лоскуты распортой кофты. На груди у него теперь красовался уродливый бугристый шрам, похожий на застрявшего под кожей жирного червя. Но если отбросить эстетическую сторону, то никакого другого вреда клинок небесного воина не причинил. Ну а коли так, то и переживать с нечем». А вот выбираться отсюда следовало побыстрее. Дойдя до того места, где стоял автомобиль, спутники с удивлением обнаружили, что он невероятным образом уцелел в хаосе минувшего сражения. Ну, разве что грязью и листвой присыпало. До разлетающиеся ветки оставились десяток глубоких царапин на лакокрасочном покрытии кузова. Затем Витек принялся делиться сада старым всеми познаниями о машинах. Показал, как отпирать двери, куда вставлять ключ зажигания. Объяснил, для чего нужен руль, педали и коробка передач. И мирный пришелец, который не имел понятия о технологиях, информацию усваивал как-то уж необычайно легко. Пока «Покамест — это самое логичное, что мне встречалось в вашем нелепом мире», — выдал архигерцог. «Значит, первым делом я должен отомкнуть этот замок ключом, чтобы колесница ожила». Адастар повернул кисть, и ничего не произошло. Еще около получаса спутники потратили на то, чтобы выяснить причину неудачи. И если бы не смартфон похитителя, то сидеть бы им в этом глухом лесу до первых утренних попуток. Но благодаря величайшему изобретению человечества, интернету, удалось понять, что они делали неправильно. Качество связи, правда, за городом оставляло желать лучшего, но демону хватило и этого. Вскоре автомобиль уже подпрыгивал на колдобинах проселочной дороги катя обратно в сторону мегаполиса. Сперва медленно, не больше 20 километров в час, потом быстрее. Демон явил просто феноменальные способности к обучению. Вот бы он также запоминал все, что ему Василевский говорил. Только оказавшись в тепле и безопасности, Витек осознал, как же его вымотали сегодняшние приключения. Мальчишка просто вдавился в мягкое кожаное кресло и моментально уснул. Благо, что навигатор в телефоне похитителя успел построить маршрут до дома, и Ада стар без особых затруднений докатил по пустующим ночным проспектам до нужного адреса. Словно почуяв, что он попал в знакомый дворик, Василевский открыл глаза. Невзирая на позднее время, он обнаружил возле своего подъезда многочисленную делегацию. Какие-то люди в светоотражающих жилетах, парочка полицейских, отчимы, мама. Порывисто отперев дверь, подросток выскочил из салона и пулей помчался к ней. «Витенька!» — женщина разрыдалась от счастья и облегчения, едва только увидела сына. «Боже мой, Витюша, как же я рада! Спасибо тебе, Господи, вернулся, живой!» Школьник всем телом прижался к маме, на секунду ощутив себя не взрослым семнадцатилетним лбом, а маленьким ребенком. И все тщательно сдерживаемые доселе эмоции снесли невидимую запруду, проливаясь вместе со слезами. Юноша самозабвенно плакал, как не плакал никогда. Он вздрагивал от макушки и до самых пяток, еще сильнее утыкаясь в маме на плечо. Некоторые свидетели этой сентиментальной сцены тоже смахнули невольно выступившую на глазах влагу. И по нестроенным рядам собравшихся прошел обрадованный шепоток. Нашелся. Парень нашелся. «Витя, что с тобой приключилось?» — шмыгнула покрасневшим носом родительница, отстраняясь от сына. «Ты весь в грязи». «Мне будет сложно объяснить, мам. Но одно я могу сказать точно. Вася спас мне жизнь». Василевский кивнул в сторону ада стара, лениво привалившегося к капоту автомобиля и все присутствующие повернули к нему головы. Не выпуская из объятий школьника, женщина подошла к демону в облике человека и взяла его за руку. «Спасибо, спасибо вам огромное!» Зачистила она, тиская ладонь бывшего похитителя. «Я не знаю, как вас и благодарить. просить что угодно, мы все для вас сделаем!» Архигерцог немного опешил от такой реакции. И бездна знает, чем он мог бы ответить, если бы Витёк по ментальной связи не попросил его немного потерпеть. «Пустое. Я действовал так, как велел дух моей клятвы». Из демон, и рыжеволосый парень еле сдержался, чтобы не схватиться за лицо. Благо, что родители сейчас пребывали в излишне возбужденном состоянии, а потому не заметили странную реплику спасителя. Участники, так и не успевших начаться поисков, так и вовсе не слушали. Вероятно, у них было чем занять освободившееся время. Поэтому они споро рассаживались по своим машинам и разъезжались. Даже полицейские радовались, что одной головной болью для них будет меньше. Какое им дело до всяких чудаков? «Мам, ты сказала, что Вася может просить о чем угодно», — обратил на себя внимание подросток. Он вдруг понял, что вместе с человеческим телом Адастар должен столкнуться из тысячи сугубо человеческих проблем, касающихся добычи хлеба насущного. И было бы неплохо их поскорее разрешить. Разумеется, подтвердила женщина свои слова. Тогда можно он немного у нас поживет? Так вышло, что из-за меня ему некуда идти. — О боже, Витюша, только не говори, что ты чужой дом спалил! — заволновалась родительница, обеспокоенно разглядывая чумазого сына. «Нет-нет, ничего такого. Ну и все же, примите его на ночлег». «Это меньшее, что мы можем сделать. И если понадобится что-нибудь еще, вы только нам скажите». Постепенно радость от встречи оказалась вытеснена усталостью. И воссоединившееся семейство, вдоволь обнимавшись и наплакавшись, поплелось домой. Они были рады, безумно, но вместе с тем и выгорели эмоционально. «Расскажешь нам, что с тобой произошло?» «Ты впутался в какую-то дрянную историю?» Положил отчим ладонь на плечо пасынку, когда они поднимались на лифте. «Ахм, я даже и не знаю, как все это описать», — смущенно почесал чумазый нос мальчишка. «Я боюсь, что вы мне не поверите». «Ты, главное, не скрывай от нас ничего, Витюш», — попросила мама. «Нам с Сашей важно знать, что происходит в твоей жизни, особенно если это что-то опасное. Мы можем помочь». Не переживая, мамуль, успокаивающе приобнял женщину-подросток. Все уже позади, все уже закончилось. Однако при взгляде на молчаливого спутника, в теле которого сейчас обитала сущность высшего демона, эта уверенность в юноше немного поколебалась. Почему-то ему вдруг подумалось, что все еще только начинается.